Глава 13. Я смотрела на Наташку глазами полными слез и пыталась побороть страшное головокружение. «Светка, ну ведь это была самооборона!» — только и смогла произнести она. «Какая к черту самооборона! Раненый хромающий Влад от меня убегал, а я гналась за ним с пистолетом, и как только мы забежали в лес, тут же убила. Он на меня не нападал». Он, наоборот, от меня убегал, а я его холоднокровно грохнула в спину. О самообороне не может быть и речи. «Но ведь у тебя не было другого выхода!» — почти крикнула Натка. «Какого выхода?» «Я же тебе говорю, что другого выхода у тебя не было. Ты действовала по обстоятельствам. Ты понимаешь, я человека убила». «Понимаю. Только если бы ты его не убила, то он сам бы нас грохнул». Вернулся бы и отправил нас всех на тот свет. Наташка, о чем ты говоришь? Он еле шел. У него была только одна цель — убежать как можно дальше и остаться в живых. Он был в таком виде? Если бы ты только видела, как жалко он выглядел. Но ты же сама была невменяемая. Ты же в тот момент находилась в состоянии шока. Ты знаешь, как это называется? Как? Убийство в состоянии аффекта. Это еще доказать нужно. Будет нужно, докажем. Ага, каким образом? Света, в конце концов, у тебя есть Илья. А при чем тут Илья? В недоумении развела я руками. И ты еще спрашиваешь, при чем здесь Илья? Спрашиваю. Только, пожалуйста, не говори, что он мой будущий муж. Я не хочу это слышать. Не буду. Спасибо, ты очень любезна. Он от тебя теперь всю жизнь не отделается. Ты ему вон сколько крови отдала. Сама стала на труп похожа. Он наймет тебе хорошего адвоката и тебя вытащит. Ты избавила его от наглого воришки-братца. Да он тебе погроб жизни должен. Он весь суд купит, с его-то деньгами. Не бери в голову. Да с Ильей тебе в этой жизни вообще бояться нечего. Наташа, а если Илья не выживет? Холодно задала я вопрос. — Как? — захлопала глазами Наташка. — Так, у него же состояние тяжелое и даже критическое. Кто меня из тюрьмы вытаскивать будет? А если выживет? Если даже и выживет, то пока еще он придет в себя, пока встанет на ноги, время пройдет, а меня не сегодня так завтра арестуют. Не говоря мне ни слова, Наталья тут же вышла на дорогу, и остановила одиноко проезжающую мимо нас машину, назвав при этом адрес моей дачи и предложив водителю хорошую сумму. «Наталья, ты что?» — не удержалась я от вопроса. «Едем на дачу», — скомандовала она и живо села на заднее сиденье. «Зачем?» «Садись», — я сказала. «Быть может, ты мне все-таки хоть что-то объяснишь? Садись. Время — деньги. Тебя водитель ждет». Я попыталась воспротивиться, но, посмотрев на суровый Наташкин вид, не стала ей возражать и села в машину. «Наташа, в чем дело? Ты понимаешь, что я себя плохо чувствую? Я еле на ногах стою. Какая, к черту, дача! Сейчас свалюсь вот тут прямо, и все. Едем!» Вновь прокричала Наташка и постучала водителя по плечу. «Включите на музыку, пожалуйста!» «Музыку?» «Маэстро, музыку!» как и всегда понесло Наталью. «Заводи шарманку, шеф! Да как можно громче! Народ хочет зрелища и песен!» Немного испугавшийся ее напоры водитель посмотрел на нас в зеркало заднего обозрения, покосился на Наташкину повязку на голове, тщательно прикрепленную пластырем, прокашлялся и поехал, не забыв при этом включить какую-то легкую, успокаивающую воспаленные нервы музыку. Наталье хватило на пару минут молчания. Она вновь постучала водителя по плечу и ехидно спросила. «Мужчина, вы что включили?» «Музыку», — в недоумении ответил тот и вновь покосился на Наташкину перебинтованную голову. «Нам такая музыка не нужна», — тут же заявила она. «От такой музыки в сон тянет. Вот у меня уже глаза непроизвольно закрываются. Включите что-нибудь повеселее». И погромче. Погромче? Почему-то удивился мужчина. Мне со своей подругой потолковать нужно так, чтобы вы не слышали. Пожалуйста. Только вы не забывайте, что это моя машина, и я тут хозяин. А вы не забывайте, что мы платим деньги за то, что вы нас на ней катаете. В народе говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Как только заиграла громкая и довольно живая музыка, Наташка наклонилась ко мне как можно ближе и закричала прямо мне в ухо. «Света, бери себя в руки! Я понимаю, как ты себя плохо чувствуешь, но ты должна набраться сил и еще продержаться. Не забывай, что у меня тоже голова пробита. Если бы ты только знала, какие ощущения я при этом испытываю, мне кажется, что у меня голова скоро взорвется и разлетится на мелкие кусочки. Зачем мы едем на дачу?» «Будем избавляться от трупа», — совершенно хладнокровно ответила Натка. «Что?» Я не знаю, как не свалилась в обморок, но перед глазами все поплыло и закружилось в каком-то скоростном сумасшедшем ритме. «Что слышала? Опередим нашу доблестную милицию. Пока она раскачается, мы ее так запрячем, что и следа никто не найдет. Что ты имеешь в виду?» «Не переживай, я уже все спланировала». «У тебя есть лопаты?» «В доме есть. Вернее, в сарае. Две или одна?» «По-моему, две. Я точно не помню». «Ладно, даже если одна, то будем копать по очереди». «Кого копать-то?» «Землю», — не моргнув глазом, ответила Наташка, создавая впечатление, будто она говорит о совершенно банальных и простых вещах. «Землю». Я вновь ощутила, как по моему телу пробежала легкая нервная судорога. Ну да. Она после дождя еще мокрая. Считай, что нам повезло. Повезло? Ну да. Копать легко будет. Должно быстро управиться. Закопаем его к ядрене фене, и дело с концом. Похороним одним словом. Говорят, что когда человека хоронишь, нужно в гроб положить его любимую вещь. Поверь я такое. У нас гроба нет, но ничего страшного. Мы ему прямо в землю положим его любимую игрушку, его злосчастный пистолет. Пусть на том свете балуется. Наташа, ты что такое говоришь? Я тебе дело говорю, цени. Ты видела, чтобы еще кто-нибудь так о своей подруге заботился. А если милиция уже там? Скажешь же? да пока милиция чухнется. Она там не раньше, чем через три года появится. Шутка, конечно. О, Боже!» Я откинулась на спинку, закрыла глаза и с ужасом подумала о том, как мы будем закапывать мертвого Влада. От этого я почувствовала себя еще хуже, и меня замутило с такой страшной силой, что я тут же открыла окно и высунула голову наружу. «Ты что?» — наклонилась ко мне перепугавшаяся Наталья. «Плохо мне». «А кому сейчас хорошо? Давай держись!» Я стараюсь. Плохо стараешься. Ты прямо позеленела вся. Наташка, знаешь, о чем я подумала? О чем? Лучше бы я маленькой умерла. Дура ты! Только и смогла произнести Наталья. Дура, потому что только дурак может произносить подобные вещи. Сама такая. Я сегодня в первый раз в жизни подумала о том, что я жить не хочу. Куда ты денешься? Кстати... «Если ты на своей свадьбе не сделаешь меня свидетельницей, то я на тебя знаешь, как обижусь?» Повернув голову в Наташкину сторону, я посмотрела на нее горько и осуждающе и процедила сквозь зубы. «Наталья, отвали от меня со своей свадьбой и никогда мне больше про нее не говори!» «А ведь я и обидеться могу! Я к тебе со всей душой, а ты мне говоришь, отвали!» «Отвали!» Еще раз повторила я то же слово. «Считай, что ты меня очень сильно обидела». «Ну и обижайся, пожалуйста», — произнесла я усталым голосом и вновь высунулась в окно. Наташкина нижняя губа задреслась, и она вновь постучала водителя по плечу. «Мужчина, вы что, глухой? Сделайте музыку тише, а то прям по ушам бьет, а глохнуть же можно». Растерявшийся дядька тут же выключил музыку и вновь покосился в зеркало заднего обозрения на перевязанную Наташкину голову, протянув «Вы ж сами сказали». «Что я сказала?» «Музыку сделать громче», — еще больше растерялся водитель. «Мало ли чего я говорила». «И еще сказали, мол, потолковать вам нужно со своей подругой». «Не о чем нам с ней толковать». «Ну, как знаете». Всю дорогу до дачи мы ехали молча. Как только подъехали к моему дому, Наталья достала из сумочки деньги, рассчиталась с водителем и толкнула меня в бок. «Просыпайся! Приехали!» Открыв глаза, я увидела, что уже рассвело, и, не раздумывая, вышла из машины. Взяв Наталью за руку, я пошла с ней к дому и заговорила виноватым голосом. «Наташка, ты прости меня. У меня просто нервы сдают. «Но не злись, ты же видишь, в каком я состоянии!» «Ничего страшного, я уже привыкла!» Холодно ответила Ната, не поворачивая головы в мою сторону. «Наташка, ну хватит дуться!» «Я уже не в том возрасте, чтобы дуться!» «Я так не могу!» «Как?» «У меня и так крайне паршивое состояние, а еще ты масло в огонь подливаешь! Я сейчас просто закиплю!» «Ну скажи, что мир!» «Хорошо, мир!» Нехотя согласилась моя подруга и выдавила из себя улыбку. «Тогда по рукам!» «По рукам!» Открыв дверь в дом, я прошла на ватных ногах внутрь. И тут, увидев капли крови на половицах, закрыла глаза от боли и ужаса. «Светлана, ты что?» Немедленно почувствовала мое состояние Наташка. «Что-то нехорошо мне, как вспомню, что здесь произошло». «А ты не вспоминай. Сейчас не до этого. Нам нельзя терять ни минуты. Где лопаты?» «В сарае. Вот и пошли в сарай. Зачем мы сюда приперлись?» Открыв дверь моего уже почти заваленного набок сарая, Наташка встала у стенки, устала, наблюдая за тем, как я ищу лопату. «У тебя здесь даже к стенке страшно прислониться. Того гляди, упадешь вместе с сараем». Сразу чувствуется, что мужской руки в этом доме давно не было. Да откуда ей взяться? Ничего, скоро будет у тебя не только мужская рука, но и настоящий мужик с двумя ногами, двумя руками и одной головой. В наше время это просто умопомрачительная роскошь, но ты ее себе все же позволишь, принялась за старая моя подруга. Да и сарай тебе по большому счету не нужен будет. Зачем тебе этот заваленный сарай? «Зачем тебе этот заваленный сарай, если скоро ты будешь хозяйкой шикарного дома на Рублевке? А сарай — это так. Когда по нищете соскучишься, можешь всегда приехать на эту свою дачу. Посидеть, вспомнить старые времена с ностальгической улыбкой на устах. Наташка, у меня всего одна лопата». Перебила я ее виноватым голосом. «Что, больше нет?» «Нет». «Бери хоть одну, будем копать по очереди». Взяв старенькую лопату, я позвала мечтательную Наташку следом за собой и вышла из сарая. Выйдя за территорию дома, мы лихо пошли по тропинке в сторону леса. В отличие от совершенно спокойной Наташки, я постоянно оглядывалась по сторонам, словно боялась, что кто-то чужой отслеживает наше передвижение и тщательно наблюдает за всеми нашими действиями. «Ты что, головой по сторонам крутишь?» Не могла не заметить моих телодвижений подруга. У меня такое ощущение, что кто-то наблюдает за нами со стороны. Еще, скажи, сверлит взглядом в спину. Может и так. Это у тебя галлюцинации на почве невроза. Возможно. Как только мы вошли в лес, Наталья взяла у меня лопату и посмотрела куда-то вглубь. — Ты хоть приблизительно то место помнишь? — Нет, — замотала я головой. Что вообще ничего не помнишь? Ничего. Странно. Наташка, но ведь с ночь была темнота. Откуда и что я могу помнить? Ну, хоть какие-то детали должны всплыть у тебя в памяти. Ничего не всплывает. В моем голосе послышались нотки, полной отчаяния, переплетающиеся с безысходностью. Я помню, что когда я в него выстрелила, он где-то у сосны упал. У сосны это уже что-то. Не падала духом Наташка. Тут сосен, целый лес. А ты хоть далеко вглубь его загнала или нет? Наташа, я даже не помню. Как это я не помню? Я в таком состоянии была. Хорошо, тогда прочешем весь лес. Весь не стоит. Давай хотя бы частично. Я не знаю, сколько времени мы бродили по лесу, осматривали каждую сосну и носили по очереди тяжелую лопату, но, по-моему, это было очень долго. И, наконец, догадавшись поглядеть на часы, я сообщила, что наши поиски продолжаются уже не один час. «Наташа, если я сейчас под какой-нибудь сосной упаду, ты меня похоронишь?» Крайне уставшим голосом спросила я свою подругу. «Ты что несешь?» «Что слышишь? Зря мы сюда поехали. Я не помню то место, где я убила Влада, а весь лес нам и за три дня не обойти. Сами заблудимся и все. Что ты предлагаешь? Я предлагаю оставить эту затею. Какую? Предлагаю прекратить поиски Влада. Ты хочешь сесть в тюрьму? Я уже не знаю. Вот если не знаешь, то давай соберись с последними силами и продолжай искать труп Влада. После дальнейших продолжительных, но так и не принесших никакого результата поисков, я поняла, что больше не могу даже шагу сделать, что у меня совершенно нет сил. И легла на траву у ближайшей сосны, широко раскинув руки и уставившись в небо. «Светка, ты чего?» «Ничего. Я сломалась. У меня батарейки сели». Тоже обессиленная Наталья опустилась на землю рядом со мной, И, поджав под себя колени, тихо призналась. «У меня тоже». «Что у тебя тоже?» «У меня тоже батарейки сдохли». «Удивительно». «Что тебе удивительно?» «Что у тебя батарейки могут сдохнуть?» «В тебе столько энергии?» «Представь себе, что даже у меня может иссякнуть энергия. Я же не железная. А знаешь, что я хочу тебе сказать?» «Не знаю. Если мы труп Влада не нашли...» то и милиция его вряд ли найдет. Наташа, скажешь, что же, милиция-то его как раз и может найти. А вот у нас его искать уже сил нет. Светка, а может, ты его не убила? Шокировала меня своим вопросом Наталья. Может, он встал и убежал? Как убежал? Опешила я. Как люди убегают, поднимаются из земли и бегут со всех ног? А может, тебе вообще это все показалось? Такое тоже часто бывает. Ты тогда была в шоковом состоянии, вот тебе показалось, что ты его шлепнула. Может, ты его и не видела вовсе? Я подняла голову и посмотрела на Наталью безумным взглядом. Наташа, я что, похожа на идиотку? Я этого не говорила. Я повторяю тебе еще раз. Я его убила. Ну, убила и убила. Не стала связываться со мной Наташка. Так ему и надо. Туда ему и дорога. Он эту смерть заслужил. Может, и заслужил, только я не имела права его убивать. Если мы сейчас будем рассуждать о правах, то знаешь, до чего договоримся? Он, между прочим, тоже не имел никаких прав обирать до нитки одинокую, несчастную, измученную невзгодами в личной жизни женщину, а затем пробивать ей голову пистолетом. Это ведь я только тебе сказала о том, что мне было совершенно не больно когда мне голову зашивали. Но на самом деле все совсем не так. Я от боли чуть было с ума не сошла. А тебя он под прицелом сколько держал? Представляю, что ты чувствовала, когда тебе в затылок дуло пистолета упиралось. Даже страшно подумать, каково тебе было. И ведь если бы Илья на него не кинулся, он пристрелил бы тебя, как куропатку, и ни о чем не задумался бы. У тебя волосы седые появились. Что? Я тут же поднялась с земли и испуганно схватилась за голову. «Что слышала?» «Ты шутишь? Ради бога, я тебе умоляю, скажи, что ты шутишь!» «Да что-то мне как-то стало в последнее время не до шуток. Несколько седых волосков у тебя точно уже есть. Да что ты так перепугалась? На тебе лица сейчас нет. Завтра же пойдешь в салон красоты и голову покрасишь. Подумаешь, мелочи жизни». И ты называешь подобные вещи мелочами жизни? Конечно. А разве может быть по-другому? Сейчас столько различных модных ярких красок с самыми разнообразными оттенками, что женщины могут сидеть без страха и с удовольствием. Ой, Наталья, тебя послушать. Так подумаешь, что в жизни вообще жалеть не о чем? Действительно не о чем. Я все это к тому говорю, что правильно ты его грохнула. Хоть одним гадом на свете меньше стало. «Самое главное, чтобы тебе за это ничего не было. В том-то и дело, что мне как раз за это может быть несколько лет тюрьмы. А искать труп Влада сил больше нет. Если мы с этим не покончим, то я сама упаду у ближайшей сосны и стану трупом. Даже если труп найдут и к тебе с наручниками приедут, ты ни с чем не соглашайся». Принялась учить меня Натка. Понятное дело, что при любых обстоятельствах и до последнего я буду идти в отказ. А по-другому не может быть. Вот это правильная позиция. Еще черта с два, кто докажет, что это ты во Влада стреляла. Мало ли, откуда могут быть на пистолете твои отпечатки пальцев. Может быть, ты этот пистолет еще в доме трогала, после того, как Влад самым наглым образом туда ворвался. Можно сказать, что у них с братом схватка была. Влад выронил пистолет. Ты его подобрала, но в силу женских страхов и нерешительности воспользоваться им не смогла. Пока ты была в замешательстве, он его у тебя отобрал и убежал в лес. Больше мы его не видели и ничего о нем не слышали. Хорошо, кто же тогда его убил? Не можем же мы сказать, что он убил себя сам? Неправдоподобно как-то. Не может же он сам себя убить выстрелом в спину? А почему нас должно интересовать, кто его убил? Мало ли что могло с ним случиться. Мы про это даже не знаем, это не наши проблемы. Зачем волноваться из-за чужих проблем, если у нас своих целая куча? Влад стольких женщин ограбил, столько зла сделал, что убить его может кто угодно. Тут может быть столько подозреваемых, что тебе и не снилось. И все эти подозреваемые вдруг непонятно откуда взялись на моей даче. А почему бы и нет? «Мало ли кто мог за ним следить!» «Запомни, ты к этому не имеешь никакого отношения!» «Веди себя так, будто ты про это первый раз слышишь, и даже в шоке от всего услышанного!» Наталья замолчала, а после нескольких минут раздумья вдруг меня окликнула. «Светка!» «Что?» «Я знаешь, о чем подумала?» «О чем?» «Как ты думаешь, а откуда у твоей дачи взялся Илья?» «В смысле?» Как ты могла сбить президента крупной компании на дачной дороге? Откуда он выскочил в своем дорогом костюме? Как тут оказался? Где его машина? С какими целями он сюда приехал? Этого я не знаю. «Мистика какая-то. Но ты у него про это спрашивала?» «Конечно, спрашивала. А он?» «Он ничего вразумительного мне не сказал. Я сама об этом долгое время думала». Выскочил посреди дороги в дорогом костюме в сильный ливень и чуть ли не сам бросился ко мне под машину. «Вот дела! Я этот вопрос уже сама черт знает, сколько времени себе задаю и ни к какому ответу пока не пришла. Главное, чтобы ты этот вопрос не себе, а ему задала. Я же тебе сказала, что ему я его тоже задавала. И что? Никакого результата». Так он от ответа отмахивается или несет бред? Он вообще не желает на него отвечать. Странно все это. Твой дачный поселок находится за несколько десятков километров от Москвы. До него еще нужно добраться. На чем же он сюда приехал? Не мог же он до него пешком дойти? Наташка, я не могу ответить тебе на этот вопрос по той причине, что сама не знаю на него ответа. Я не знаю, как он добрался до дачного поселка, для каких целей туда явился и откуда он выскочил. Если бы я позже с ним не побеседовала, то я подумала бы, что это сумасшедший, решивший покончить жизнь самоубийством. Только для сумасшедшего он слишком дорого одет. Вот что меня сразу смутило. А все остальное покрыто мраком. Странная история. Даже больше, чем странная. Думаю, об этом мы узнаем позже от самого Ильи. В том, что он выживет, я просто уверена. Пойдем обратно? Пойдем. Пытаясь побороть головокружение, я встала, подняла лежащую на земле лопату и, пошатываясь от усталости, позвала за собой Наташку. Натуль, пойдем. Мы здесь уже черт знает, сколько времени проторчали. А зачем ты лопату-то обратно тащишь? А что? Оставь ее здесь. Тяжесть такая. Тебе бы самой дойти, а ты еще лопату схватила. На кой она тебе сдалась? Ты что себе, новую, что ли, не купишь? Знаешь, я не привыкла лопатами разбрасываться. Лопата денег стоит, а я деньги считать умею. Да много ли она стоит? Может, и немного. Только я ее за свои кровные покупала. Я своим огородным инвентарем направо-налево не разбрасываюсь. Чудная ты! только и смогла произнести моя подруга. Кроме того, мне она на садовом участке нужна. Ты да не очень как-то мне хочется, чтобы в этом лесу, кроме пистолета с отпечатками моих пальцев, еще нашли лопату с моей дачи с точно такими же отпечатками. Тоже верно! Тут же согласилась Наталья. Точно! Лопату же найти могут! Я тебе про это и толкую. Светлана, ты у нас умная! Не жалуюсь! — кивнула я, приняла важный вид и даже слегка улыбнулась.